Семья получила квартиру в новом микрорайоне, в одном из первых, сданных в эксплуатацию домов. Новостройки росли с бешеной скоростью. Стройка сплошь и рядом. Грязь, пыль, подъемные краны и груженные камазы. Это то, что мы видели ежедневно из окна и выходя из дома, отправляясь по своим делам. В то время обычным делом было привлечение на строительство лиц, отбывающих срок в местах лишения свободы. Сказать попросту, зеков. Вот и наш жил массив не стал исключением. Процентов 30 всех высоток строили заключенные. Соответственно, каждая из таких строек начиналась с забора, колючей проволоки и обязательных караульных будок по периметру. Микрорайон достроили. Мы окончили школу, повыскакивали замуж. Но дружить теперь уже семьями не переставали. Вот в один из тех самых домов переехала моя подруга Вера Со своим мужем Николаем Многоэтажная свечка из красного кирпича Получил эту квартиру в то время верен отец Тогда еще давали квартиры от завода, на котором он доблестно трудился много лет Квартиры тогда сдавали под ключ Ремонтик вполне приличный, на первое время даже очень сойдет Въехали, расставили мебель, повесили шторки, сыграли на новоселье В общем, все как у людей. Коля в то время устроился на завод технологом. И как молодой специалист часто попадал в командировки. Вера часто оставалась одна. То на неделю, то на две. По возможности мы забегали к ней в гости. Правда, в последнее время это удавалось не часто. У всех свои заботы, семьи, дети. Однажды в пятницу Вера позвала нас к себе с ночевкой. Решили посидеть с девочками, повспоминать школьные годы, в общем, взяли венца, наготовили всяких куснятин и вот так расположившись в новой уютной кухне, коротали вечер. Тогда-то и Вера рассказала нам о том, что ей пришлось пережить, переехав сюда. Скажу сразу, планировка квартиры в этой свечке очень отличалась от девятиэтажных панелек, в которых у нас прошло детство. В Вере двушке были длинные коридоры и большая квадратная кухня. А комнаты расположены далеко от кухни и друг от друга. Однажды вечером Вера лежала в постели. Поговорив с мужем по телефону и пожелав ему спокойной ночи, она решила почитать перед сном книгу. А рядом с кроватью был зажжен ночник. За окном негромко барабанил по подоконнику дождь, немного нарушая тишину комнаты. Из коридора донесся звук. Это было больше похоже на стон или даже выдох. После чего послышались негромкие шаркающие шаги в сторону кухни. Внутри Веры все сжалось. Сердце забилось с бешеной скоростью. Она нисколько не сомневалась, что ей это не почудилось. На несколько минут она вся обратилась вслух. «Если это у соседей, то почему эти звуки такие знакомые?» Сообразила она быстро. Ковровое покрытие в коридоре имело очень жесткую щетину. И Именно оно издавало такой звук, когда по нему ходили. Взяв себя в руки, она тихонько встала, зажгла большой свет и выглянула в коридор. Никого. Добежала до выключателя и включила свет уже в коридоре. Тишина. В кухне тоже никого не было. Стрелки часов показывали 20 минут после полуночи. Вернувшись в постель, она еще некоторое время лежала, прислушивалась. Ничего не повторялось, и сон взял свое. На следующий день, окунувшись в работу, Вера даже не вспомнила о случившемся. Вечер прошел незаметно в хлопотах по дому. Лечь спать она решила пораньше. Уснула на счет раз, или, как говорят, только до подушки. Проснулась она так же быстро, как и уснула, от громкого металлического скрежета. Будто кто-то взял гвоздь и силой царапал им металл. Она включила ночник и звук резко прекратился. В том, что он был услышан из кухни, не было никакого сомнения. Повторив ритуал включения света во всей квартире и не обнаружив никого, Вера вернулась в спальню и до утра так и не сомкнула глаз. Было жутко страшно. Николаю она звонить не решилась. Времени 3 часа ночи, да и чем он, собственно говоря, мог ей на тот момент помочь? На работу она приехала на 2 часа раньше обычного. Три выпитых чашки кофе никак не повлияли на ее усталый вид и красные от бессонной ночи глаза. Поэтому не было ничего удивительного в том, что первый вопрос, который ей задала ее сослуживица, был «С тобой все в порядке? Ты ужасно выглядишь». Это была Нина Ивановна, старший экономист, тетушка лет 50, добрая, чуткая, всегда приветливая. Вера всегда делилась с ней самым сокровенным, доверяла как самой себе. На одном дыхании она рассказала Нине Ивановне обо всем случившемся. Через час они уже договорились, что вечером Нина Ивановна приедет к Вере домой со своей приятельницей. Звали ее Ольга, лет 50 на вид. Вера проводила их в зал, предложила кофе. Нина Ивановна вызвалась помочь, а Ольга попросила разрешения посмотреть квартиру. Уже за столом выяснилось, что Ольга экстрасенс, и что в квартире она что-то почувствовала. Перед уходом она прошла со свечкой, читая молитвы, и дала Вере маленький узелок с чем-то сыпучим внутри, наказав положить его под подушку. Дня через три с командировки вернулся Николай. Было видно, что Верин рассказ особого впечатления на него не произвел. Он лишь успокоил ее, пообещав, что все будет хорошо, чего ей вполне хватило. Муж рядом, теперь ничего не страшно. К ней вернулся здоровый детский сон, спокойствие и умиротворение. За две недели ничего не происходило. За что Вера еще раз поблагодарила Ольгу, а та в свою очередь наказала обращаться к ней, если понадобится, не стесняясь. В тот вечер Николай уже засопел, а Вера долго не могла уснуть, ворочалась боку на бок. Времени было около половины первого. Где-то на улице сработала в машине сигнализация. Тиканье часов слышалось в темноте особенно отчетливо и громко. В голову лезли всякие мысли, отчего уснуть было еще сложнее. Тут-то она и услышала шаги, отчетливее, чем в прошлый раз. Только разница была в том, что они приближались по коридору к комнате из кухни. Вера начала судорожно трясти Колю. Тот на удивление проснулся сразу и включил светильник. Вера поднесла один палец к губам, а другим указала на проем двери. Они прислушались. Именно в этот момент кто-то уныло вздохнул. И шаги устремились обратно в кухню. Следующим вечером Ольга осталась у них на ночь. К с Верой она попросила остаться в комнате. Что происходило там в течение двух часов, они не знают. Когда Ольга вышла, она сказала, что утром нужно вызывать рабочих и придется ломать стену. Просила довериться ей и не задавать лишних вопросов. Никто ничего не понимал, но спорить не стали. Утром пришли рабочие. Пришлось убрать тумбу с умывальником и снять навесной шкаф. Пробили дыру быстро. То, что они там увидели, повергло всех в шок. Это был труп мужчины. Сразу вызвали милицию. К огромному удивлению Веры на вызов вместе со следователем, суд, медэкспертами и опергруппой приехал ее знакомый Паша, оперуполномоченный местного РОВД. В детстве они отдыхали в одном лагере. И именно через него спустя месяц они узнали, что во время строительства этого дома пропал один заключенный. Побег на лицо. В розыске он числился и на тот момент, возбудили дело. Начались допросы, выяснилось, что за этим зэком был карточный долг, и его предварительно задушив, замуровали в стене такие же зеки. Мурашки по телу бегут, как подумаешь, что все это время в стене было тело человека. Вера даже хотела поменять квартиру, не представляя, как они будут жить дальше после всего случившегося. Но, как говорится, время лечит Ольга еще раза три приходила и чистила квартиру Убедив в итоге хозяев, что все теперь в порядке И бояться больше нечего Узнав через Пашу имя этого несчастного Вера с Колей поставили в церкви свечки за упокой его души Все стало на свои места